17 -я глава. Я смотрел на нее. Мою дикарку. Мою принцессу. Как же она прекрасна. Хотя это просто оскорбление, видеть ее в одеждах первородных, а впрочем, это всего лишь наряд. Синее платье, красные волосы, зеленые глаза. Она улыбалась, кружилась по залу в объятиях этого хлыща, который уже труп. Только вот выберусь отсюда. Вспомнил, как все случилось. Изменения в Еве я почувствовал, когда она побежала от меня. Там, на границе Ранхара. Легкое прикосновение тонкого мира к сознанию. Дрожащая грань, нити силы, оплетающие мою дикарку. Плохой силы, темной, замыкающейся в контур. Результат мог быть только один. Смерть. Такую мощь не выдержит человеческое тело, тем более столь хрупкое. Только я со своей силой дракона, возможно, смог бы устоять. Помню, как его упала, но я успел подхватить ее, прижал к себе. Никогда не думал, что на свете есть что-то способное настолько меня испугать. Она не двигалась, и кровь на прокушенной губе алела так ярко. Не позволил себе отвлечься, поднял голову, Четко проговаривая слова для передачи огня и силы. Сделал, не задумываясь, хоть и видел воронку портала, еще призрачную, но уже ощутимую. Генерал Дириарх попытался меня образумить, даже прервать передачу, и я откинул его, не глядя. Мои люди кинулись снова. Все верно. Для них на первом месте моя безопасность. Поставил барьер, чтобы не лезли. В портал тянуло все сильнее. Разорвать не получалось. Контур замкнули прямо на Еве. Не знаю, кем надо быть, чтобы сделать это. Мое сознание проваливалось в тонкий мир вслед за моей дикаркой. Варварский способ разделения. Тело тянуло в портал, сознание в тонкий мир. Держать и то, и другое почти невозможно. Я передавал Еве силу, сохраняя ее жизнь. Вылил все. И нырнул за ней в мир хаоса и плавающих образов. Выдернул оттуда ее разум в тот момент, когда наши тела все-таки затянуло в воронку. Успел лишь сорвать пояс с артефактами и кинуть под ноги генералу. Амулет шеи снять уже не успел. Собственно, приятного пробуждения я не ждал. Поток ледяной воды привел меня в чувство, но глаза открывать не стал. Осторожно втянул воздух. Четверо. Крылатые стражи и... первородный. Чуть шевернулся. Так и есть. Скован по рукам и ногам. Быстро прощупал собственный резерв. Тоже ожидаемо. Пуст. Открыл глаза, быстро осмотрелся. Каменный мешок без окон. Подвешен на цепях. Ноги в колодках. И то, и другое. прония Единственного металла, устойчивого к огню. Значит, понимают, с кем связались. Разговор не спешил начинать. Просто смотрел. Неужели наша спящая принцесса проснулась? С насмешкой протянул первородный, приближаясь. А мы уже устали будить. Я втянул его запах и сжал зубы. На нем был аромат моей Евы. Немного, но я чувствовал. Нес на руках или обнимал. Убью. Но сейчас важнее другое. «Что с ней?» Голос охрипший, регенерация не начинается. «Плохо». «О ком ты, арманец?» Оскалился этот хлыщ. «Если ты говоришь о моей невесте, принцессе Антарея, то изволь заткнуться. С ней все в порядке. Она жива?» Хлыст обжег спину, сдирая кожу. «Разве я не запретил тебе спрашивать о ней?» Прошипел первородный, наклоняясь ко мне. «Разве я должен тебя послушать?» Усмехнулся я. Рассмотрел в вороте медальон в форме льва, держащего в зубах цветок ириса. «Властитель девяти родов. Подойди ближе, проверю, насколько тверда твоя голова. И я не знаю, с чего ты называешь мою пару своей невестой. Ева моя!» «Твоя?» Первородный рассмеялся, но глаза так и остались холодными и злыми. «Она уже и не помнит о тебе, правитель Ранхара. Ева моя невеста уже много лет!» и ждет нашей свадьбы не меньше меня. Еще один шаг ко мне, предупреждающее движение стража. Давай же, подойди. Значит, жива, протянул я. Хорошо. Интересно, кто тот придурок, что замкнул контур на живом человеке? Уж не ты ли? Хлыст снова обжег спину. Ты разговариваешь с властителем первородных арманец, прошипел страж. Я фыркнул пренебрежительно. Правда? А я думал, что веду беседу с глупым и самонадеянным юнцом, который почти прикончил принцессу созидающих. И после этого ты мнишь ее своей невестой? Зато от вашей связи не осталось и следа. И я не сомневался, что ты отдаешь ей свою силу. Не сомневался!» Сипло прохрипел первородный и потянул за ворот, словно он душил его. Шагнул ближе. «Но давай же, подойди!» Портал разнес сеть, которой ты ее опутал. Разорвал начисто. «Я же говорю, глупец», — усмехнулся я. «Так хотел освободить ее от нашей связи, что готов был убить? Я не создавал связь, и даже твоя идиотская выходка не в силах разрушить то, что нас связывает. Знаешь, что это значит?» «Знал. Понял. Я видел, как горит в глубине льдистых глаз пожар ревности». «Ничего, Арманец», — первородный шагнул еще ближе. «И это тоже поправимо. Даже если это связь истинной пары, Она прекратится, как только твоя жизнь оборвется. Это будет хороший подарок на мою свадьбу». «Последний шажок». Слишком близко склонился болван. Я ударил головой изо всех сил, надеясь проломить этому недоноску череп. Размаха, конечно, не хватило, но нос я ему сломал точно. Хоть что-то за то, что поганец сделал с Евой. Хоть что-то для начала. Град ударов обрушился на меня со всех сторон. Но вид первородного, зажимающего окровавленный нос, меня порадовал. Он размахнулся и врезал мне в живот. «Ты будешь подыхать долго, Арманец. Очень долго и очень мучительно, умоляя меня подарить тебе смерть!» — пообещал хлыщ и сдернул с моей шеи медальон дегории. «Какой приятный сюрприз!» Снова очнулся один. Глаза не открывались. Хорошо меня отделали. Попытался проверить резерв и понял, что огня нет. И регенерации тоже. Я истощился до дна, когда передавал силу Еве. Голове легко. Значит, мне обрезали волосы. У арманцев так поступают лишь с отверженными, теми, кого изгоняют из долины. Для меня это унижение и позор. Хотя волосы сейчас не самые страшные. Все так же подвешен цепив цепи в кромешной темноте. Осмотрелся. Цепи, решетка, кандалы. Дернул бесполезно. Без огня их не разорвать. Силы тела на это просто не хватит. Значит, придется ждать. Подлечи, чтобы мог идти и все хорошо видел, но не больше. Я не хочу к нему приближаться. Ты целитель или кто? Действуй! Я не нанимался лечить арманцев. Вы уверены, что он без сознания? Иди уже! Я не стал открывать глаза, лишь настороженно слушал шаги. Осторожное прикосновение и испуганный шепот. «Он в сознании!» «Неплох, целитель», — оценил я. Открыл глаза, рассмотрел седовласого первородного. Перевел взгляд на хмурых стражей. «У нас приглашение на бал, Арманец!» — усмехнулся один. «В первый ряд!» Вели какими-то тайными переходами. Шел, запоминая дорогу и считая ответвление. Бежать даже не пытался, с моим уровнем силы сейчас это бесполезно. Рядом восемь стражей, все вооружены до зубов. Руки мне, конечно, не освободили, лишь ноги, чтобы мог идти. Но опутали магией так, что каждый шаг, словно в толще густого сиропа. Вышли в тронный зал, уже заполняющийся людьми. Перед нами мерцающий барьер. Значит, нашу теплую компанию с другой стороны не видно. Внимательно смотрел, прислушивался, запоминал. Понимал, что увижу ее. Зачем еще меня сюда привели? Точно не для увеселения. И все равно оказался не готов, когда дикарка вошла. Нет, не дикарка. Принцесса. Дивный цветок. Такая красивая. Вздохнул с облегчением. «Жива и здорова. И даже, кажется, счастлива. Хорошо». Зубы пришлось сжимать, наблюдая за ней. Как кружила ее по залу первородной, как она улыбалась. Порой окидывала взглядом зал, словно чувствовала. «Сегодня знаменательный и важный день в истории королевства О.Р. Все-таки жаль, что не хватило замаха снести этому придурку голову. Моя Ева выглядела растерянной». Я смотрел внимательно, но толпа придворных заволновалась, потекла к трону, закрывая от меня Еву. А потом и меня дернули в сторону. «Идем, арманец!» Сделал шаг и понял, что меня опутали магией так, что даже идти больно, и наложили печать молчания. Чего так боялся Первородный? Каких моих слов? Про Еву? Или про стену? Какую правду не хотел слышать? А впрочем, неважно. Смотрел лишь на дикарку. пытаясь понять, что она чувствует. Лицо спокойное, отрешенное, лишь глаза горят зеленым пламенем. Но от чего этот огонь? Порадует вас такой дар, ваше высочество? Несомненно. Несомненно. Что ж, она вправе меня ненавидеть. Есть за что. И желать мне смерти. Посмотрел на ее руку в ладони первородного. Ревную. Дико ревную даже сейчас. Хлыщ еще что-то говорила, Кажется, собирается казнить меня. Окружающие нервничают, хоть я и стою скованный так, что не пошевелиться. И все равно вокруг меня все пахнут страхом. Этот запах не скрыть от моей звериной сути. Все, кроме Евы. И тех, кто стоит рядом с ней. Темноволосый молодой мужчина и пожилая женщина. Женщину помню. Когда-то она показывала мне весьма качественную иллюзию воспоминания. Мужчина смотрит с откровенной ненавистью. Он неуловимо похож на мою дикарку. Не лицом или мастью, а чем-то другим, чем бывают похожи люди, выросшие вместе или долго живущие рядом. Брат. Наверняка брат. Первородный тоже не боится. Он пылает под своей ледяной маской. Его сжигает огонь ревности. В его глазах приговор. Два месяца я точно не проживу. Уходил, не оглядываясь. За дверью почувствовал, как с меня сняли печать молчания. «Бал окончен!» — мрачно объявил страж. «А как же последний танец, красотка?» — хмыкнул я. Крылатый ударил под дых, а потом усмехнулся. «Я сегодня занят, красавчик!» Тоже хмыкнул, пытаясь отдышаться. С чувством юмора попался. У дверей за моей спиной встали Виар и Дес. А выйдя в коридор, я почти побежала, так что мои стражи припустили следом, придерживая оружие. Но меня порадовало, что делали они это молча, не задавая вопросов. Туфли на каблуках я просто скинула по дороге и помчалась, перепрыгивая через ступеньки. Да, наверное, я действительно дикарка. Ворвалась в свои комнаты и захлопнула дверь. И сразу кинулась к шкафам, залезла в дальний угол, доставая стержень, зажала его в руке и перевела дыхание. В этих платьях первородных совершенно ничего нельзя было спрятать, так что брать стержень на бал я побоялась. Но теперь он был мне нужен. Я решительно опустила его за корсаж и снова метнулась к двери. Но выйти не успела, потому что створка стукнула, впуская арвеля и его взгляд мне совсем не понравился. «Кажется, вы совсем забыли о правилах приличия, Ваше Величество», — холодно спросила я. «А ты куда-то собралась?» Так же холодно осведомился он. «Уж не карман сули. Я замерла, уже не скрывая ненависти к нему. Он тоже остановился, оттянул ворот своего парчевого одеяния, словно тот душил его. «Что с ним будет?» «То, что я сказал. Его казнят. Из-за дела, Ева. Ты так не считаешь? Ты ненавидишь меня? Но разве это я убил твоего отца? Или ваших подданных? Взял тебя в плен?» Арвель скривился, снова потянул ворот. — Ева, послушай меня, мне жаль, что так случилось. Жаль, что ты узнала о свадьбе таким образом. Я не хочу, чтобы ты меня ненавидела, но ты меня просто вынудила так поступить. Я... я люблю тебя, много лет люблю. — Правда? Любишь? Тогда оставь меня в покое, Арвель! — обозлилась я. — Нет. Он убрал руку от ворота, и лицо снова стало застывшим, как у ледяной скульптуры. Мне жаль, Ева, что тебе это не нравится. Жаль, что ты так относишься ко мне, но ты станешь моей женой, и это решение не изменится. Я и так слишком долго мирился с твоими отказами, Ева. «Ах, так все дело в этом!» — скинула я голову. «Уязвленное самолюбие, Ваше Величество! Решили доказать всему миру, что все-таки получите ту, что отказала вам. Сколько раз? Я уже и не помню!» «Зато я помню!» Без эмоций отозвался повелитель. «Понимай, как хочешь, Ева, и теперь послушай меня». Он отошел к окну, заложил руки за спину, не глядя в мою сторону. «Сейчас ты злишься и ненавидишь меня, ненавидишь Люка, считаешь нас обоих предателями, но после ты поймешь, что мы правы. И давай на чистоту. Мне совсем не хочется тащить к храму упирающуюся или ругающуюся невесту. Я хочу, чтобы ты шла с улыбкой, демонстрируя счастье и покорность своему будущему мужу. И ты будешь делать именно это, Еба. Первый вариант мне нравится больше, — огрызнулась я. — Ты будешь улыбаться, — повторил он холодно. — Будешь вести себя, как и подобает моей королеве, достойно и покорно, потому что у тебя нет выбора. — Арвель, ты мне сейчас угрожаешь? Я сейчас обрисовываю ситуацию, Ева. Люк расторгнет помолвку. Он обещал. Арвель подошел ближе. Тогда вместо союзника и Дегория получит врага. И довольно сильного Ева. На сторону первородных встанут ледяные перии. Они зависят от наших рудников. А также все побережье до самой Марины. Ты ведь умная девушка, наследница, должна понимать. Он остановился совсем рядом, напряженно всматриваясь в моё лицо. «Ты ненавидишь меня и считаешь это подлостью. Но я всего лишь борюсь за то, что мне дорого. Только и всего». «Менее подлым оно от этого не становится». Бросила я и отошла. «Мне не интересны твои мотивы, Арвель. Мне непонятно другое. Неужели ты хочешь получить такую жену, не любящую тебя, более того, презирающую за подлость и шантаж?» жену к которой будет страшно повернуться спиной я никогда не смогу относиться к тебе по другому никогда не полюблю ты хочешь такой жизни если я хотела достучаться до первородного то у меня не получилось он лишь пожал плечами зато я получу то что хочу а насчет любви разве кто то из нас имеет на нее право я получу тебя и этого достаточно не дождешься сквозь зубы прошипела я «Дождусь и получу», — с ножемом повторил он. «Как ты смогла уже убедиться, я очень терпелив. Я ждал тебя пять лет, пока ты повзрослеешь, пока поймешь, пока оценишь и примешь меня. Я ошибался. Насколько я понял, ты предпочитаешь грубые действия, правда?» Он резко дернул меня на себя, сжал руки и смял мне губы поцелуем, холодный, словно камень, покрытый инеем. Тара говорила, что у первородных температура тела немного ниже, чем у людей, а их кожа всегда кажется нам прохладной. И его поцелуй был таким же. Размеренным, жестким и ледяным. Черно-белым, без других оттенков и красок. Словно не поцелуй вовсе, а лишь его набросок углем. Правда, таким он был лишь для меня. Потому что Арвейль прижимал меня все сильнее, и его язык почти душил, не давая вздохнуть. Дыхание первородного стало тяжелым, рваным, А руки сжимали меня, гладили спину, зарывались в мои волосы. Я попыталась вырваться и удивилась, насколько Орвиэль силен. Глядя на его худую фигуру, я не подозревала в нем этого, и поэтому осталось лишь одно — глотнуть воздуха и изо всех сил укусить его за губу. Он придушенно вскрикнул и отпрянул. Хотел что-то сказать, но за дверью раздался шум и грохот. Кто-то заорал, и дверь отлетела в сторону — являя нам разъяренного Люка». «Какого демона ты делаешь, Арвель? заорал он на друга. «Люк, хватит орать!» Первородный взмахнул рукой, и дверь с громким стуком захлопнулась, чуть не прищемив нос одному из стражей. «Ева, что он с тобой сделал? У тебя кровь? Арвеэль, ах ты сволочь!» «Да все с твоей сестрой в порядке!» Раздражённо дернул плечом властитель и упал в кресло, не глядя на нас. На светлом наряде появились капли крови из прокушенной губы, и он недовольно поморщился. Мы всего лишь пообщались. «Не трогай ее, прошипел Люк, а я развернулась к брату, окинула его хмурым взглядом. «Почему ты не сказал, что лентар отправился за мной в портал? Зачем соврал? Я что, не могу доверять даже тебе, брат? Ева, зачем ты так? Я не хотел тебя беспокоить!» «Светлый дух!» — я сжала виски ладонями, а потом решительно выпрямилась. «Убирайтесь из моей комнаты, оба!» «Ева, убирайтесь!» прошипела я сквозь зубы. Арвель дернул плечом, поднялся и вышел, не посмотрев больше на нас. Люк вздохнул, попытался что-то сказать, но наткнулся на мой злой взгляд и тоже ушел. Дверь за ними захлопнулась, и я прижалась ухом к створке, прислушиваясь к шагам, но было тихо. Осмотрелась, раздумывая, чем бы подпереть дверь. но вся мебель была слишком тяжелой. Выглянула в коридор. «Ваше высочество!» обеспокоенно подошёл Диас. «С вами все в порядке?» «Диас, не пускайте ко мне никого!» приказала я. «Даже моего брата! Я устала на приеме и хочу отдохнуть!» «Конечно, ваше высочество!» Сокрыла дверь и остановилась у стены, где в прошлый раз нащупала точку ослабления линии силы. Замерла на миг, раздумывая над тем, что хочу сделать делая выбор ты берешь на себя ответственность за все последствия своего поступка вспомнились слова мудрого ао вздохнула и вытащила свой грифель если бы это был обычный стержень для рисования думаю у меня ничего бы не получилось замок арвелли был надежно защищен и от магии созидающих тоже а над моей комнатой и вовсе установили сдерживающий барьер видимо опасаясь что добрые Кармели все таки притащит мне краски. Но в моих руках был необычный грифель. Это был застывший огонь первого дракона. Я провела линию прямо на двери, поверх уже существующей, рисую новую. Но эта призрачная дверь откроется туда, где сейчас лентар. Я так ясно представляла себе его. желтые глаза, сильное тело, белые волосы. Короткие, теперь короткие. Вздохнула еще раз. Схватила со стола лампу и потянула нарисованную дверную ручку. Мне казалось, что я готова к тому, что увижу, но оказалось, что сильно ошибалась. Вид арманца, подвешенного на цепях, растянутого так, что он не мог пошевелить даже пальцем, окровавленного и избитого, заставил меня задохнуться от ужаса и дикой боли, что скрутило нутро. Его голова была опущена, глаза закрыты. Я сделала бесшумный шаг, порадовавшись, что догадалась захватить лампу. Конечно, куда, кроме подземелья, мог заточить Орвель Арманца. Туфли я так и не обула, и по холодным камням пришлось идти в тонких чулочках, но сейчас меня это мало волновало. Глупая, какая же я глупая! Надо было взять хотя бы воды или еды, думала я, чтобы не расплакаться, или каких-то лекарств. Он же умирает, кажется. Арманец чуть шевельнулся. не открывая глаз, повернул голову в мою сторону, жадно втягивая воздух. «Кажется, у меня бред», — пробормотал он, разбитые губы чуть изогнулись в усмешке. «Хорошо». Я промолчала, опасаясь открывать рот. Иначе могу не сдержаться, и весь мой план обернется крахом. А я не могу этого допустить никак, постояла, раздумывая. «Единственное, что я могу — рисовать». Только вот на чем Стены влажные, в кусках плесени, неровные и из грубых камней. Пол земляной, но такой твердый, что мой грифель сломается об него. Что же придумать? — Ева! Я вздрогнула и повернулась, встретившись с ним взглядом. — Тише! — прошептала я. — Не знаю, как далеко стража. Он несколько мгновений смотрел, не мигая, а потом встрепенулся, потряс головой. «Ева, что ты здесь делаешь?» Танцуешь что не видно?» — удержалась я. «Отличное место для увеселения!» «А что еще? Не натанцевалась сегодня?» — усмехнулся он. «Или пришла полюбоваться? А где же твой жених, этот первородный хлыщ, что так нежно тебя сегодня обнимал?» «Заткнись, арманец! Думать мешаешь!» Огрызнулась я, Обходя каменную темницу и не находя ничего пригодного для рисования, пнула с досады пучок соломы. Элентар покосился на мои ступни. «Почему то опять босая?» «Туфли потеряла!» — буркнула я. Он хмыкнул, прикрыл глаза. «Туфли потеряла!» — протянул он и посмотрел остро. «Зачем пришла?» «Вернуть то, что ты мне отдал!» Не глядя на него, сказала я. Он вскинул бровь таким привычным движением, что мне снова захотелось расплакаться. «Создатель всего сущего, да почему же так трудно? Ты спас меня, когда Орвель замкнул на меня портал, я знаю. Верну долг, не хочу быть обязанной, тем более тебе». «Вот как?» — он смотрел в упор. Я чувствовала этот взгляд, но не поворачивала голову. «Проклятая темница, ничего тут нет!» «А я чего ожидала, глупая, мольберт с красками и натянутым холстом?» «Ничего, что я не стану поздравлять тебя с помолвкой, Ева. Мне не понравился твой выбор жениха». «Да что ты!» — я обернулась гневно. «Почему, интересно? Арвель добивается меня пять лет. Он заботливый». «Он чуть не убил тебя». «Терпеливый». «Замороженный самодовольный хлыщ». «Красивый». «У тебя дурной вкус». «И он не убивал моего отца!» Лентар замолчал, но взгляд не отвел. «Да», — медленно протянул он. «Достойный кандидат». «Вот именно!» — бросила я. Я снова пнула солому и перевела взгляд на Арманца. Рисовать мне было не на чем. Разве только... Я обошла его по кругу, придирчиво рассматривая. «Что ж, видимо, ничего другого не остается. — Ева, что ты делаешь? — напрягся он, когда я провела рукой по его спине, заставляя себя не думать, что размазываю по израненной коже кровь. — Это холст, просто холст. Он дернулся, когда я случайно царапнула его ногтем. — Прости, дикарка, я сейчас слегка не готов к играм, — насмешливо протянул он. «Болван — Болван! — прошипела я. Слеза все-таки упала на его спину горячей каплей. и Арманец попытался вывернуться, чтобы увидеть меня. «Ева, ты что, плачешь?» — с подозрением спросил он. «С чего бы мне это делать, Арманец?» — сипло спросила я. «Хорошо тебя. Разукрасили. У меня мгновенная регенерация», — глухо отозвался он. Все заживет, как на драконе». «Ну да, конечно. Особенно, когда казнить будут». «Что-то твоя регенерация уснула крепким сном», — пробурчала я и нарисовала на его спине первый завиток. Все рисунки лентара я знала наизусть и могла повторить, а могла нарисовать новый. «Дикарка-то решила добить меня. Мне щекотно!» — чуть слышно прохрипел арманец. Я беспокойно посмотрела на его опущенную голову. Даже без знаний по целительству было понятно, что лентару плохо, очень плохо. Надо торопиться». Еще одна линия, завиток, росчерк, короткие штрихи, длинные спирали, перекрёстные линии, точки, мазки пальцами, капли моих слез, скольжение грифелем, реальность под ладонями, тело словно холст и чувство бесконечным переливом цвета, чёрный грифель на коже, красная кровь на пальцах, желтый свет лампы, как маяк в бесконечности созидания и вечности воплощения. Моя боль — новой техникой живописи. Его боль — квинтэссенция огня. Тонкий эфир чувств разбавлен жидкостью наших тел, солеными каплями крови и слез. Последняя линия и точка. Я выдохнула и отодвинулась. Посмотрела на грифель, сточился наполовину. Обошла лентара, приподняла его голову. Он дышал тяжело, мощное тело вздрагивало. «Мне пора», — тихо сказала я. Он смотрел на меня, не мигая, хоть и дышал тяжело, с хрипами. «Ты меня не простишь», — выдавил он. Я замерла, всматриваясь в желтую глубину, словно в воду Дархама. На самом донышке уже зарождался новый огонь и покачала головой. «Не могу, лентар». «Тогда зачем сделала это?» Я ведь сказала вернуть долг. Ты не позволил умереть мне. Я тебе. На этом все, Арманец. Все? Ты три раза спасала мне жизнь. Зачем, Ева? В Ранхаре я просто понимала, что без тебя мне не выжить. Я без тебя не уйду. А я не пойду с тобой. Я не прощу, лентар, никогда, пойми это. Я смотрела в его глаза, в которых уже дрожало пламя. И раны на теле арманца стали медленно уменьшаться, затягиваться. И выйду замуж за Рвиэля, потому что хочу быть с ним. Потому что так хотел мой отец, так хочет мой брат. Я выйду за него и, глядя на мужа, не буду вспоминать тот день, когда ты разрушил все, что я любила. Ты врешь. Ты просто хочешь в это верить. Я не отдам тебя. Не отдам, Ева! Пламя вспыхнуло на его висках, прочертило линии до шеи. «Я больше не твоя, рабыня-арманец!» Отошла на шаг. Силы возвращались к нему, и мне стало опасно находиться рядом. «Я принцесса Эдегории. Я дочь человека, которого ты убил. Это всегда будет так, Лентар. Скорее взлетят все каменные драконы Ранхара, чем мы будем вместе. И если ты снова попытаешься меня заставить или забрать силой, Я возненавижу тебя еще больше. Просто уходи, лентар, прошу тебя, просто уходи и не причиняй большего вреда, чем ты уже сделал. Не убивай невиновных, прошу тебя». Отошла еще на шаг. Он дернулся в своих цепях, и они жалобно заскрипели. Пламя уже обрисовало контур моего рисунка. Еще рывок, и одно из звеньев железной цепи лопнуло, не выдержав. «Ева, останься, прошу тебя, я прошу, Ева, не уходи, я...» Я знаю, что виноват, и буду вымаливать прощение каждый день. Ева, ты моя пара, я... я тебя люблю!» Я прижалась спиной к стене, там, где была нарисована дверь. Его цепи жалобно звенели, лопаясь и разрываясь. Черное пламя обвивало тело арманца. «Красиво!» «Я просто хотела отомстить, лентар!» Нащупала призрачную ручку нарисованной двери. «Понимаешь?» Я ведь знала, что означают сплетенные в Дархаме волосы. Я просто хотела отомстить тебе. Хотела сделать больно, так же, как ты сделал больно мне». Он замер, рассматривая меня. «Мне больно, Ева. Очень. Ты для этого сохраняла мою жизнь? Чтобы сказать, что все, что было между нами, — лишь месть? Да, ты достойная дочь своего отца». С тихой яростью произнес он. «Надеюсь на это, Арманец. Прощай!» Толкнула дверь и вышла с другой стороны в тот момент, когда Арманец разодрал цепи и рванул ко мне.